Август. В нашей комнате было пусто. Это хороший знак. По крайней мере, не приземлились на кого-то из наставников. Мирон первым делом направился к коридору оценить обстановку. «Все идут на завтрак. Надо поторопиться, чтобы не вызвать подозрений», сказал он и быстро направился к кровати прятать метеорит. «Ты иди первым. Я надену линзы». Мне пришло в голову, что неплохо было бы еще и принять душ после восьмичасовой поездки в пыльном автобусе. Мирон молча удалился. Он даже не стал переодеваться, хотя тоже немало повидал по дороге ко мне. Очки были спрятаны вместе с линзами в комоде. Закапав глаза каплями, я надел пару линз и уже принялся раздеваться, как в дверь постучали. «А мы вас везде ищем. Где сосед?» – радостно спросила Лиза. Немного опешив от ее слов, я задумался о том, что все члены экипажа могли искать нас все утро. И отговорку просто необходимо придумать в следующие несколько мгновений. Мы немного осматривали местность с разных иллюминаторов. Я сочинял на ходу. Может, не смогли состыковаться? Как мы оказались в розыске? Шутки всегда разряжают обстановку, по крайней мере, я на это надеялся. Как раз поэтому искали. Хотели предупредить, что там снаружи будут перегрузки. Давление на Луне отличается от давления внутри корабля с искусственной гравитацией поэтому не наедайтесь на завтраке». Лиза произнесла это с улыбкой. Нет, она явно произнесла это со смущением. Мне ничего не оставалось, как быстрым шагом пойти в столовую, чтобы передать слова девушке Мирону. «Ты представь, после тюбиков нормальную еду дали». Встретил меня словами сосед, восторженно набивая рот йогуртом и бисквитом. Очевидно, предупреждать было поздно. Присев к нему за стол, я с мучениями совести смотрел, как тот доедает последние ложки своего завтрака. Но у меня был шанс исправиться. Когда Мирон пошел за добавкой, я остановил его и сказал, что кураторы нас искали и просили подготовиться перед выходом на Луну. «Все-таки искали», – загадочно повторил Мирон и покинул столовую. Мне и крошка в горло не лезла, особенно после предупреждения Лизы. Но все же небольшой кусок бисквита я осилил, чтобы урчание желудка не перекрывало голоса кураторов в скафандре. Все страхи оказались напрасными. Подготовка к выходу заняла уйму времени.